Русская народная сказка "Коза Дереза". Давным-давно жили были дед, да баба и внучка. Не было у них ни коровки, ни свинки, никакой другой скотинки. Одна лишь коза. Коза чёрные глаза, кривая нога, острые рога. Дед эту козу очень любил. Как-то раз дед послал бабку козу пасти. Целый день бабка за козой ходила, посла ее. Коза волю по лугам наскакалась, травы сочные наелась, водица Родникова напилась, под берёзками отдыхала. Вот вернулись они домой вечером. А дед сидит у ворот и спрашивает... Коза моя, коза, черные глаза. Что ты ела, что пила? А коза и говорит: "Я не ела, не пила, меня бабка не посла". Как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек, не скакала, не отдыхала. Рассердился дед и давай бабку бронить, другать. Да поругались, в разные стороны разбежались. А в следующий раз послал дед внучку козу пасти. Целый день внучка вместе с козой по лугам цветущим до да порощим тенистым ходила. Коза волю наелась, напилась, наскакалась, а вечером домой вернулись. Встречает их дед у ворот и спрашивает: «Коза, моя коза, черные глаза, что ты ела, что пила?» А коза отвечает, «Я не ела, не пила, меня внучка не посла, как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек, не скакала, не отдыхала». Рассердился дед на внучку, раскричался, А утром сам пошел козу свою любимую пасти. Целый день за ней, по лугам до да порощем ходил. А вечером, когда домой возвращались, дед вперед побежал, сел у ворот и козу свою дождался, спрашивает: коза моя, коза, черные глаза, что ты ела, что пила? А коза отвечает. «Я не ела, не пила, как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек. Никто меня не пас, вот и весь тебе мой сказ!» Рассердился дед на обманщицу. Схватил ремень и давай ее по бокам лупить. Еле-еле коза вырвалась и побежала в лес. А в лесу на зайкину избушку наткнулась, В нее забралась, на засов заперлась, до да на печь улеглась. А зайка в огороде капусту поливал, Морковку пропалывал. Вернулся домой, а дверь заперта, Стал он стучать. «Кто мою избушку занимает? Кто меня в дом не пускает?» Коза ему с печи говорит. «Я коза, дереза, полбока луплена!» «За три гроша куплено, как топну ногами, заколю тебя рогами, напрыгну, затопчу, хвостиком замечу!» Испугался зайчик, бросился бежать, спрятался под кустик и плачет, лапкой слезы вытирает. Идет мимо серый волк, увидел зайку, пожалел его и спрашивает, «О чем, зайк плачешь?» О чём слёзы льёшь? Как мне, зайки, не плакать? Как мне, серому, не горевать? Построил я себе избушку на лесной опушке. Туда коза забралась, да там заперлась. Меня ругает, домой не пускает. Не горюй, зайка, не горюй, серенький. Пойдём, я её выгоню. Подошел серый волк избушки, бушки, да как зарычит. «А ну, коза, слезай с печи, другой дом поищи!» А коза ему в ответ. «Я коза, дереза, полбока луплена, за три гроша куплена, как топну ногами, заколю тебя рогами, напрыгну, затопчу, хвостиком замечу!» «Ой, какая злющая!» – испугался волк, да и убежал. Сидит заянька под кустом, плачет, слезы лапкой утирает. Идет мимо медведь, увидел зайца и спрашивает. «О, заяц, а ты чего под кустом сидишь, да усы слезами мочишь?» А заянька и говорит, «Как мне, заяньки, не плакать?»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 «Коза, а ну, с печи слезай, избушку зайцу отдавай!» А коза ему в ответ. «Я коза, Дереза, полбок луплена, за три гроши куплена, как топну ногами, заколю тебя рогами, напрыгну, затопчу, хвостиком замечу!» «Ух ты! Страшная-то какая!» Испугался медведь, да и убежал. Сидит зайка под кустом, Пуще прежнего плачет, горюет. Кто мне, зайеньке, поможет? Кто мне, бедному, козу-дерезу, Выгнать поможет-то? Тут к зайчику пчелка подлетела. Зайка, чего плачешь? Чего слезы горькие льешь? А зайка ей отвечает.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 Медведь гнал, гнал, не выгнал. Ты такая маленькая, и голосок-то у тебя негромкий, у тебя не получится. Не стала пчела слушать зайку, полетела к избушке, стала уговаривать, козу выйти. Коза, дереза, с печи слезай, зайцы не обижай. Коза ей отвечает. Я коза, дереза. «Полбок луплена, за три гроша куплена, как топну ногами, заколю тебя рогами, напрыгну, затопчу, хвостиком замечу!» Только пчелка хоть и мала, да не пуглива. Нашла она в двери щёлочку, пролезла и давай вокруг козы кружить да жужжать. А коза рогами бодаться, ногами брыкаться, да ничего не выходит». Чела ее в бок и ужалила. Больно стала козе, испугалась она, Да как хлопнется с печи, а с печи на стол, Со стола на пол, да в дверь, да в лес бегом, Куда глаза глядят, только ее и видели. А зайка снова стал жить в своей избушке На лесной опушке, морковку живет, Чай с медом пьет. И с пчелкой вам поклон шлёт. Сказку вам рассказала Совушка-Сонюшка.